Софья Могилевская. Театр на Арбатской площади. Часть первая. Санька попадает на Арбатскую площадь. Глава первая. О том, как Санька залезла на березу и раздумывала над своей судьбой. Санька! Вожжай ее, да как следует, да как следует, тогда будет знать, куда ж она девалась, ума не приложила. Санька! Вот непутевая. А я тебе сколько твержу, а все мимо уха. Она и есть непутевая, совсем от рук отбилась. Бойка дерзкая, вожжами ее. вожами, да вожами, у тебя одна присказка. А с ней надо б на лаской. От ласки она шелковая. Ишь ты, лаской. Небось, к моим доченькам не больно ты ласков. А с твоих-то что взять? Санюшка, эх, беда, на базар ехать, а репа не копана. Попатись она всю бы излупила. Вели своим подыматься, пусть помогут, рехнулся старый. Надо же, чего я глупый, в глупую башку лезет. Мои лебедушки с роду такого делать не приучены. Репу копать, морфуши с любашей? Надо такое придумать. А твою Саньку найду. Буду лупить. Рук не пожалею. И громогласно. Да так что от ее зычного голоса петух закукарекал, а куры со страху закудахтали Степанита. Санькина мачка, заорала. — Санька! Чёртова девка! Сей минуту будь здесь! Отцу на базар ехать и репу копать! А в это время Санька, сидевшая... На верхнем суке березы, скрытой от всех густой листвой, хмуро наблюдала за переполохом, который сама же и учинила. Сидела угрюмая, потрясенная тем, что узнала нынче утром от соседской девчонки Параши. Услышанная, трахнула ее по голове, словно обухом, словно шилом на свозь проткнула сердце. час, сидя на березе и чутким ухом прислушиваясь голосу отца, до мачхи и дела не было. Матьха и есть мачха, что с нее взять? Она пыталась в его словах и постуках найти приметы тому, что ей у колодца рассказала Параша. Правда это? Или вранье родной дочерью, или найденышем росла на отцовском доме, услышанное вроде бы в одно мгновение вышибло из памяти завод и любовь и ласку которую она знала и видела все эти годы, и от луги, и от покойной своей матери Матрёны, теперь же нанизывалась в памяти только то, что служило подтверждением всего, что рассказала ей Параша. И от этого сильнее и сильнее нагибала на сердце. С обидой и горечью она твердила про себя. «Была бы я им родная, не стигала бы меня матушка крапивы всякий раз, как убегу с подружками ее в лес. Была бы я им родная, купили бы мне...» Тут полушалок, как какой мне тогда хотелось. Была бы я им родная, не женился бы батюшка второй раз на проклятущей этой Степаниде. Как молила его, как просила, говорила ему, волк в лесу, мачеха в дому. Была бы я ему родная, не позволил бы он, мачехи с сестрицами, измываться надо мною. Заступился бы. Это последнее, пожалуй, сильнее всего говорила Санке, что не родной дочерью, а приемной была на Матрёне и особенно Луке. И чем дальше, тем больше горьких мыслей приходило на ум. А вместе с горечью росла и обида. Прием, что там говорить? Разве это родная дочь? Что она была им не родной, об этом знала вся округа. Знали соседи всей пресненской слободки. И ближние и дальние только одна она ни о чем не догадывалась до сегодняшнего утра, пока была маленькой и несмышлёнышем. Люди судили, рядили, дивились, досталь языками чесали. Надо же! Крюковым, Луке осмотреной, словно с неба свалилась долгожданная дочка. Но прошли годы, все позабылось, и уже ни один человек не вспоминал о том дне, когда Лука... Прижимая к себе с осторожной неловкостью, внес в избу крохотную девочку, укутанную рваную ветошь, и с рук на руки передал эту девочку изумленной Матрёне. А своих детей у них отродясь не было. Не раз оба ходили вымаливать себе дитя, и в Троице, Сергиеву Лавру, и в другие монастыри. Хоть какого кривенького, хоть косенького, хоть ледащего просила у Бога матрёна, не скупясь на жаркие молитвы и толстые восковые свечи. Уж я бы его кровиночку мою любила больше, уж я бы его миловала, голубила, и прожили Лука с Матрены в достатке, в сытости, душа в душу много лет. А детей им Бог так и не дал. Вот горе-то! Чем же они Всевышнего прогневили? Лука был огородником. Вдоль берега реки Пресней, которая недалеко от того места вливалась в Москву-реку, лежали его огороды. Не то чтобы очень большие, а все же изрядные. В летнюю пору Лука возил на московские базары разные овощи — репу, морковь, горох. Зимой же соленые огурцы, квашеную капусту и всякую иную снег. Как-то раз возвращался он с базара. Дело было летом. Ехал потихоньку, почитывал у меня выручку, и вдруг Послышался ему детский плач, Оглянулся поблизости никого. А голос у дяди был хоть и не очень громкий, Но до того заливистый и жалостный, Что за сердце хватало. Лука остановил лошадь, Соскочил с телеги и пошел на плач владенца. А река Пресня, делая поворот, Текла здесь тихо, мирно отражая в своих водах и небо, и облака, и темную зелень прибрежных ракит. Однако в этом месте, люди говорили, была бездонная глубина, а если бы кто задумал порешить себя, лучшего места не сыскать. Недалеко от берега, в траве под кустом, и увидел Лука девочку. Сколько ей было, Лука определить не мог, по этой части опыта у него не было никакого. Но вот что удивительно, девчушка, увидев склоненного к ней Луку, миг перестала плакать, глянула на него, на темных ресницах еще дрожали слезинки, и улыбнулась. Сверкнули белые зубки, два наверху, два внизу. «Ишь ты!» — подумал Лука. Умиляясь, кроха, Альту сразу почуяла. И, долго не раздумывая, очарованной доверчивой детской улыбкой, Лука на всякий случай перекрестился, взглянул на бездомный омут, сгреб ребенка в охапу вместе с веткими тряпками, на которых тот лежал, и привез Матрене. Держи дочку, богом посланную! Матрена вся затрепетала. — Радость-то какая нежданная! А потом затревожилась. — А ну как! Хватится ребенка, а отдавать придется, присохнешь сердцем, и отнимут у тебя. Но девочку никто не искал, никто не спрашивал, никому она, видно, не надавилась. И стала нарасти улуки луки смотреной, катаясь, как сыр в масле, и в родительской любви окрестили Александрой, стали звать Саней. С того дня, когда Лука нашел девочку, прошло более 14 лет. Так что теперь Сани, сидевшей на берегу, было готов 15. Может чуть поменьше или чуть сверх того. Но теперешняя жизнь Сани намного отличалась от прежней. А вернее сказать, ничего сходного не было в ее теперешней с той прежней когда она как сыр в масле каталась. Года три назад Матрёна простудилась, неделю поболела и померла. Лука на свою же голову женился снова. Женился на вдове, сдорной и крикливой бабе Степаниди. И были у той вдовы Марфуша и Любаш, обе невесты. Обеим женихи нужды, да хорошие преданные. Обе ленивые, белые, пухлые, будто калачи из печи вынутые. Обе давно цвет вошли, да уже и отцветать начали. Обе безмерно матерью любимые, и пошла жизнью Сань крив и в кость. Прежде у Луки и Сматрёной была работница, Дарья её звали, а теперь мачеха завела новые порядки. Вот еще деньги на ветер пускай, пусть Санька все делает, не развалится. И пошло звенеть по дому с утра до вечера на имя. Санька, воды принеси, Санька, в погреб слай, Санька, где дрова, Санька, Санька, И туда, и сюда, знай, поворачивай». К ночи Санька с ног сбивалась, Однако все делал безотказно, Отца своего жалеючи, вон как искудал. Даже рыжая бороденка вылезла, Реденькой стала, будто шершень, Пила Степанида в луку, Кровь из него сосала для дочек своих любезных, А с них пылинки-былинки сдувало. А как ж, девушки, невест, Нельзя им белые ручки морать, Нельзя им пышно стерять, Нельзя, чтоб слинял румянец С толстых щек. Ладно, — думала Санька, — Отдадим их замуж, полегче станет, Потерпим с батей. А Марфуша с Любашей до того обленились, Что захотят водиться, не поднимутся, велять с Саньки, чтоб подала. Да не скатки, из, из колодца, чтоб водица была. Так миновал год, другой, и третий пошел. Санька день деньской в работе, а сестрицы допоздна на пуховиках нежится, А подымутся, начнут новые наряды мерить, разные шали цветастые да полосатые на себя накидывать. Зеркальца полюбуются, по горнице пройдутся и опять... Сундуки сложат, опять же, на гулянье ходят, То в сады под Новинский монастырь, То на Пресненские пруды. Женихов там разглядывают, На каких указывает им сваха-добнушка. Только ни один, пока ихнему вкусу не угодит. Тот молод, да беден, другой богат, А староват, иной богат, ну и богатый, молод, да лицом рябой. А Степанида своим дочерям. Умницы вы, разумницы, королевы мои, раскрасавец. Уж коли замуж, подаваем короля червоного, Чтоб был хорош, да пригож, богат, да тароват. Все так все и шло до сегодняшнего утра. А сегодня, когда рано поутру Санька, Грымахая ведрами, помчалась на колодец, Встретилась и Параша. «Ой, Санюшка!» — запрещала она. «Да что с тобой стало? Уж не хвора ли?» «Здорово!» — ответила Санька. «Мне для хворей лишней минуты нет. А похудала, отощала, а, а лицом пожелтела. Ай-яй-яй!» Вытянула Санька из колодезной глубины ведро с водой и на всякий случай в колодец глянула. А там внизу, в водяном зеркальце, ее лицо, а ведь правда, словно бы исхудала. Сестрицы с мачехой замучили, — призналась она Параша. — Сижилы тянут, они как замужней. Тут-то Параша и брякнул. — Застопы у тебя нет. Был бы тебе дяденька Лука родным отцом, не дал бы в обиду. — Что пустой брешешь, — огрызнулась Санька. У самой же сердце так и ёкнуло, и лицо побелело. Параша поняла, что Саньке ничего не известно. Сама не рада была, что лишнее сболтнула. До слова не воробей, вылетела, поди, поймай его. Вот тут-то, возле колодц, Санька узнала, Что Матрионе с Лукой она не родная дочь, Она и что нашёл и Лука под ракитовым кустом возле омута, И что она им не родная сразу заметно, не той породы. И правда, была Санька кудрявая и черноволосая, С тугими смуглыми щеками, лукавым взглядом, Чуть наискость прорезанный глаз — Танка в талии, быстра на язык, тому же уверклива, как ящерка или змейка медянка. Всем было удивительно, когда рыжий лука и рыхлая веснущатая матрюна называли доченькой, эту бойкую черноглазую девчонку. И теперь... Сидя на березе и прислушиваясь к голосам мачехи и отца, да не отца ведь, вот в чем беда. Санька старалась найти глазами то место, где пресня, делая поворот, размыла бездонный омут, и где на берегу, махоньку и горемычную, родная мать оставила ее под кустом. А сама-то, а сама, о господи, сама-то вниз головой кинула. Тот страшный омут, сквозь листву березы ей виднелась хоть и близкая, да и незнакомая Москва. Сорок сороков церквей жарко горели золотыми маковками в лучах утреннего солнца. Здесь же поблизости все было и знакомо, и мило сердцу. И река Пресни, и ручей Студенец, и речка Бубна. Вся местность, изрезанная вдоль и поперек реками и речушками, весной и осенью была непролазна от топи и грязи. Но теперь, на исходе лета, Глаз тешило, свежие зелень деревьев, ели тронутая нежной железной. Рядом с домом разлеглись огороды, Тянулись гряды с огурцами, репой, брюквой, А в саду в перемешку с яблонями и грушами Отец посадил кусты кружовника и смородины. — Ну, ладно, — прошептала Санька, — не то себе, не то кому-то неведомому. Родной и не родной, а кроме меня... То ему пособит репу копать и стала на потихоньку с ветки на ветку слезать с березы.